Прекрасно, вы получите их. С сегодняшнего дня в кают-компании начинаются курсы по звездоплаванию. Вы удовлетворены? Вопрос исчерпан. Леди Хинтон, вероятно, проклинает нас, паря в воздухе. А наш ковчег за время этого разговора, вероятно, отклонился на тысячи километров от своего курса. Простите, я должен приступить к своим обязанностям. И Цандр, повернув рычаг, усилил работу боковой дюзы. Посетители осели вниз, облепив Цандра, как рой пчел, облепляет ветку дерева распрощавшись не очень любезно они ушли из рубки пробираться по узким проходам вдоль ракеты для Стормера было настоящим испытанием а тут еще этот Сандер как он выпроводил их можно сказать выгнал нет, небо решительно портит людей но разве могло произойти что-нибудь подобное на земле о, там Стормер за одно лишнее слово стер бы Сандера в порошок уничтожил бы его а здесь его ничем не возьмешь «Скорей бы на землю!» Но вспомнив о том, при каких обстоятельствах бежал он с земли и что теперь творится на ней, Стормир только глухо выбранился. Од... однако этот Сандр об... обнаглел порядочно!» раздался позади Стормира голос маршаля. «Мерзавец!» — отозвался Стормир. «Он чувствует себя хозяином положения, но мы еще посмотрим, кто кого». «Овладеем теорией и практикой звездоплавания, и тогда поговорим с ним иначе», — подпевал Пинч. «Овладейте сначала, потом хвалитесь», — прикрикнул на своего секретаря задыхающийся Стормер. «Да, и, и захочет ли Цандр действительно передать нам свои знания?» — выразил сомнение маршаль. «Он прекрасно учитывает, как это может быть невыгодно для него». «Молчите, когда вас не спрашивают», — грубо оборвал его Стормер. В тот же день, бесконечный небесный ночной день, сияющим солнцем на темном звездном небе, состоялся первый урок звездоплавания. Опасения маршаля как будто не оправдывались. Сандр очень внимательно и терпеливо относился к своим ученикам. «Ну что, начнем свой первый урок», — сказал он. «Постараюсь дать вам сначала общее понятие. Почему мы полетели на ракете, а не на аэроплане?» потому что аэроплан может летать только в атмосфере. Воздух поддерживает крылья аэроплана, его грибной винт-пропеллер своими лопастями отталкивает воздух назад и тем придает аэроплану поступательное движение вперед. Следовательно, и здесь, как и в ракете, происходит отдача по закону, установленному Ньютоном. Действующая сила всегда вызывает равную ей силу противодействия. Значит, и аэроплан можно отнести к реактивным двигателям, спросил Блоттон. Да, но с реакцией непрямого действия. Что это значит? В ракете выходящие газы непосредственно толкают ракету в направлении противоположном выходу газов. В аэроплане же энергия бензина посредством мотора приводит в движение пропеллер, который таким образом является, ну, комиссионером. «Комиссионерам?» — удивился Стормер, услыхав знакомое слово. «Представьте, без комиссионера не обходится и аэроплан, и это очень плохо. Комиссионеры всегда ложатся накладным расходом. Итак, аэроплан может летать только в воздухе. Уже на высоте немногим более 10 километров он чувствует себя плохо. В разреженном воздухе пропеллер не может уже тянуть так, как в плотной атмосфере». Притом и самому аэроплану надо дышать кислородом, без которого невозможно сгорание горючей смеси в цилиндрах его мотора. При недостатке кислорода мотор начинает задыхаться. Приходится ставить специальные насосы-компрессоры для сжатия и наддува редкого атмосферного воздуха в цилиндры. В безвоздушном же пространстве аэроплан и совсем не полетел бы. Даже если сконструировать специальный герметический мотор, то все равно аэроплан не двинулся бы с места. Казалось бы, для полетов над атмосферой в пустом пространстве существует непреодолимое препятствие. Но ведь и полет на аппаратах тяжелее воздуха считался невозможным, и невозможное стало возможным. Человеческий ум нашел способ летать в пустоте при помощи реактивных двигателей, действующих на принципе отдачи. В безвоздушном пространстве ракеты летят даже лучше, чем в атмосфере, которая является препятствием для движения и замедляет полет. Как же действует ракет Газы, встречая сопротивление воздуха, отталкиваются от него, сказал Пинч. Очень распространенное и совершенно ошибочное мнение, заметил Цандер. Ну а в безвоздушном пространстве...